Пятнадцатый год по летосчислению нового мира. К югу от перевала Арчкорд. «Ты уверен, что это необходимо?» Спросил Нардин, наблюдая за приготовлениями. Его мысли можно было с легкостью прочитать на лице. Мысли читались прямым текстом, без вмешательства какой-либо цензуры. Матерные они. Насквозь матерные мысли у медведя. Я их даже озвучивать не буду. «А ты думаешь иначе?» «Как тебе сказать, Шайя?» Он сделал небольшую паузу и помощился. «Надеюсь, что до этого не дойдет». «Я тоже надеюсь», — кивнул я и застегнул на груди куртку. «Но и рисковать не хочется. Ты знаешь, не хуже меня. Лучше быть готовым заранее, чем оказаться в западне и от бессилия рвать волосы на заднице». Нардин не ответил. Он прищурился, покачал головой и полез в внутренний карман за сигаретами. «Ты там, главное, не спеши с оценкой происходящего». «На войне, как на войне!» «Я про это и говорю». Поторопишься, а потом проблемы начинаются. Смертность выше среднестатистической, и местные клашары, кинжалами машут о злости. Они всегда ими машут, по любому поводу, танцоры хреновы. А что касается смерти, не мы начали эти игры. Главное, не торопись. Постараюсь, пообещал я и закончу приготовление по на месте. Вроде ничего не болтается, не гремит. Нардина кинул взгляд на мою фигуру и взял автомат на перевес. Ну что, мина ходячая, пошли? — Пожалуй. — Понимаю, Поля. Превращать себя в ходячий фугас — не самый лучший вариант. Но и пустым навстречу идти неохота. По условиям встречи мы можем прийти на обмен с оружием, но оно должно быть разряженным. Поэтому на моей груди под курткой болтаются четыре граната и тросик, выведенный в левый рукав. В общем, вы поняли. На всякий случай. А то может случиться, как с одним моим клиентом, который решил производить обмен в одиночку. Полез, придурок, без подстраховки и помощников. В итоге этой авантюры и ребенка не выкупил, и сам попал в западню. Кстати, я их потом и выкупал, по поручению близких, за очень большие деньги. Поэтому лучше взять грех на душу и подстраховаться. Одним грехом больше, одним меньше, неважно. Через час мы были на точке, о которой договорились со стариком Алхаковым. Часа два наблюдали за окрестностями, но ничего подозрительного не обнаружили. Этот небольшой распадок, лежащий неподалеку от Арчкорта, как нельзя лучше подходил для обмена. Посередине невысокий, заросший травой холм. Вот там и встретимся. Поль хлопнул меня по плечу, что-то буркнул и убрался на прилегающий к дороге склон. Замаскировался со всеми удобствами. Среди скальных обломков и лежит, бродяга, нервничает. Ничего, Поль, все будет нормально. Если что, расстояние до склона около 150 метров. Не промахнешься. Я потоптался, попил водички из фляги и неторопливо побрел навстречу. Забрался на холм, осмотрелся. Вроде без сюрпризов. Бывало и такое на моей памяти. Один раз пришли на точку, а там из травы усики торчат. Наступили бы нечаянно, и все. Приходи и забирай деньги с трупа. Я присел на валун, лежащий на вершине холма. Достал из кармана пачку сигарет и с удовольствием закурил. Повезло нам с погодой сегодня. Очень повезло. Лить перестало, и солнце среди туч виднеется. Прорываясь сквозь клочья облаков, оно подсвечивает горные склоны, создавая странное чувство покоя. Красиво. Сюда бы туристов на экскурсии возить, а не автоматами здесь размахивать. Когда заканчивал смотреть третью сигарету, позади меня послышался шум мотора. К холму подъехала машина. Из нее выбрались три человека и ребенок. Шарль, слава Аллаху, живой. Держись, малыш, скоро все закончится. Два человека остались у машины, а третий вместе с ребенком направился ко мне. Хрустнули под ботинками мелкие камешки. Отбросив в сторону окурок, я встал с камня. — Я Жамиль, — сказал парень. «Да, с фантазией у местных парней совсем плохо. Каждый второй обязательно окажется Шамилем. Парню лет двадцать, не больше. Даже описывать его не буду. Они все на одно лицо. Узкий лоб, борода, плавно переходящие в брови, а между бородой и бровями два глаза. Вот и весь портрет местного борца за наличные. Я не стал представляться. Этого и не требовалось. Просто кивнул и выжидающе посмотрел на парня, державшего за руку малыша Шарля. Ребенок выглядел плохо. Хреново выглядел, если честно». Натужно кашлял, лицо покрасневшее, Явочно. Показав чеченцу пакет с деньгами, я сделал несколько шагов навстречу. Эй, стой, руки подними!» — сказал горец. Этот гортанный оттенок. Чем чаще я его слышу, тем больше он меня бесит. «Ты сдурел, Шамиль?» — удивился я. «С какой стати?» «Откуда я знаю, что ты за оружие не схватишься? Зачем мне неприятности? Сам думай!» «Я не собираюсь стрельбу устраивать. Не за этим пришел», — сказал я, немного разведя руки в стороны и повернулся кругом, демонстрируя разряженный автомат. «Оружие, как видишь, мирно висит за спиной, без магазина. Чего ты еще хочешь? Я с твоим Амиром условился о мирном и честном обмене. Мне не нужны проблемы, Шамиль». «Это мы еще посмотрим. В этих горах только мы решаем, что честно, а что нет. Выше подними». Но ему мудак ты, парень. Интересно, он серьезно полагает, что весь из себя такой крутой? Хотя, пожалуй, да. Верит. И искренне верит. И он прав. Он самый крутой и сильный. Баран. Так это мы слегка подправим». «Слушай, мальчик, решаешь не ты, а твой Амир. Это я так напоминаю, если ты забыл. И еще, если я руки повыше подниму, то наши с тобой ошметки будут ложками с камней собирать, «Что?» «То, что слышал, и чавку свою заткни, а то гнилой бараниной воняет. Тебе, Амир сказал, обмен произвести, а ты нервы мне портишь. Характер в другом месте показывай, если Амир разрешит. Если ты до сих пор этого не понял, то твоей семье объяснят. Анзор Ахлаков позаботится за сорванную сделку. Понял?» Напоминание, что старших надо слушаться, подействовало. Или он вспомнил, что бывает с семьями бойцов, которые нарушили приказ своего предводителя. Парень остыл и сменил тон на более спокойный. «Предусмотрительный, да? Я, в отличие от тебя, умный и осторожный». Ну вот, надавил немного на этого Шамиля, а в ответ тишина уже хорошо. Проглотил оскорбление и не дернулся. Даже глаза в сторону отвел. «Эх, прав был Нардин. Хорошо, что машину перехватили». Их лучшие бойцы сейчас нарезают круги вокруг селения, опасаясь нового нападения. Поэтому навстречу прислали вот это чудо с клювом. — Деньги где? — парень вспомнил, зачем пришел. Взял себе в руки и приосанился. Все здесь? — кивнул я на пакет. — Двести тысяч ЭКЮ, как и договаривались. — Мне говорили о трехстах. — С кем говорил, с тех и спрашивай. Мне сказали двести. — А если я не соглашусь? — Я подниму руки. Я пожал плечами. «Повыше! А приятель добьет выживших! Мне терять нечего!» «Пугаешь?» «Предупреждаю!» «Хорошо!» — Шамиль кивнул и слегка подтолкнул малыша Шарля в мою сторону. Потом осторожно развернул пакет и проверил деньги. Я ощупал малыша. Шарль больной. Не знаю чем. Я не детский доктор. Дышит тяжело, кашляет. Отреагировал вяло, без каких-либо эмоций. Мне кажется, что он меня даже не узнал. «Шамиль, я говорил, что ребенок должен быть живым и здоровым». «Мне сказали доставить его живым и невредимым, что я и сделал. Чем недоволен? Ноги есть, руки и голова на месте. Ходит сам, нести не надо». «Хорошо. Напоминаю, что с Анзором мы договорились о мирном обмене. Это значит, что ваши люди не начнут за нами охотиться». «Я знаю, но здесь не только наши люди бродят, есть и другие, за них мы не отвечаем». «Это плохо, Шамиль, плохо, что вы не чувствуете себя хозяевами на своей земле». «Не твое дело, я знаю, что делаю». «Хорошо, что знаешь, а что касается малыша, запомни, Шамиль, и передай старику Ахлакову мои слова. Говори, все передам». «Если ребенок не выживет, я буду считать его своим кровником». «Что ты можешь? Вас только двое». «Кто тебе сказал? Может быть, больше?» «Не думаю, что Амиру выгодно. Времена сейчас тяжелые». «Ты что, нам угрожаешь?» «Предупреждаю». «Хорошо, я передам». Чеченец внимательно посмотрел на меня, потом кивнул и показал на своих приятелей, маячивших у машины. «Мы уходим». «Валите». «Мы еще встретимся! Я, Шамиль, тебе это обещаю!» Он поднял указательный палец, перехватил сверток с деньгами и начал спускаться вниз. Отвечать на его последнюю реплику было необязательно. Это, видите ли, местные традиции. Не позволять, чтобы последнее слово осталось за чужаком. «Идите, мальчики, идите! Недолго вам по этой земле бегать и рогами ветки с деревьев сшибать, бараны! Надеюсь, что скоро их отпилят вместе с пустой головой!» Я подхватил Шарля на руки и начал спускаться. Через 20 минут, убедившись, что чеченцы уехали, к нам присоединился Поль. «Что с ребенком?» «Сильный жар, хрипит!» «Дьявол!» «Убил бы, сук. «Успокойся и гранаты сними, махнешь рукой и взорвешь нас к дьяволу!» «Да, ты прав, извини!» Пока я разряжался, Нардин осмотрел малыша. «Ну, что там?» «Я не доктор, но похожим на воспаление легких!» «Это же опасно!» «Опасно, но не смертельно. У меня Никита болел. Ничего, все будет нормально. У нас в аптечке есть необходимые антибиотики. Знал, что понадобится. Но и доктор, конечно, нужен». «Нам до доктора!» — я не выдержал и вымотился. «Еще топать и топать!» «Не ругайся. Это дело не поможет. Валим отсюда, пока местные зверьки не набежали». Пятнадцатый год по летоисчислению нового мира. Небольшое поселение к югу от Арчкорта. Дождя не было, но духота стояла такая, что сдохнуть можно, даже не двигаясь. Так душно бывает только перед сильным дождем. Учитывая, что сезон дождей в самом разгаре, простым ливнем дело не обойдется. Надо искать убежище, и желательно сухое. Сюда мы пришли на закате. Я думал, или умрем, или на проблемы налетим. С разбега. Мы, несмотря на все опасности этого района, разве что не бежали. Как? Молча. Ребенка на руке и быстрым шагом на юго-восток. Поль шел первым, оторвавшись от нас метров на двадцать, и проверял тропу. Слава Аллаху, но никто по дороге не попался, кроме одного пастуха с отарой овец, которого мы вовремя заметили и обошли стороной. Если быть точным, то этого чабана мы услышали, а не увидели. На его отару напал какой-то мохнатый зверь, и мужик с перепугу выпустил целый магазин. Когда мы аккуратно обходили этого снайпера, то видели, как он осторожно подходит к убитому зверю. Черт знает, что за зверь, понятия не имею. Тут их столько, что можно каждый день открытия делать. Ученые здесь не появляются. А таких безумцев, каким был покойным Джек Чамберс, мало. Кстати, странный этот чабан. Когда приближается дождливый сезон, то отары или переводят в кошары, или угоняют высоко в горы. Пещеру мы нашли. В небе уже грохотало, когда Поль наконец обнаружил что-то похожее на убежище. По всей видимости, здесь было логово какой-то местной твари. У входа на камнях виднелись клочья бурой шерсти. Аккуратная и чистоплотная тварь. В ее логове не было костей. Ладно, ночевали и в более худших условиях. Главное, что здесь сухо. Пока не начался ливень, мы успели набрать дров. Пещера большая, и в глубине можно разжечь костер, чтобы высушить сырую одежду и обогреть малыша Шарля. С мальчиком дело было плохо. Очень плохо. Он молчал, иногда впадал в какое-то забытье. Явочина. «Дай только вытащить тебя отсюда, малыш! Дай только вытащить! Там найдем доктора, и все будет хорошо! Ты, главное, держись!» Костер почти не дымил. В гранитной стене была трещина, и дым уходил туда. Снаружи его не видно. Мы с полем проверили. На неровном полу лежали наши спальники, в которые мы укутали малыша Шарля. Нардин сделал ему несколько уколов, и мальчик заснул. Спал он беспокойно, иногда поскуривая во сне, словно потерявшийся щенок. Снаружи, не переставая, лил дождь яркие вспышки молнии и раскаты грома которые многократно отдавались гулким горным эхом какофония звуков который один мой приятель назвал горной симфонией жаль что эта музыка идет в прямой трансляции я бы с радостью приглушил звук я сидел недалеко от входа в пещеру поль пристроился рядом и пытался хоть немного поспать через два часа его разбужу несмотря на усталость спать не хотелось в голову лезли разные мысли плохие до ближайшего селения где я могу найти укрытие и доктора «Четыре дня пути. Ребенок плох, температура не спадает. Если сумеем добраться до Джахар-Юрта, то там будет легче. Есть хорошие и надежные врачи. Надежные – это значит, что они не продадут тебя за несколько сот ЭКЮ. Им можно доверять, я знаю, проверено». О чем задумался Карим? Я посмотрел на поле и увидел, что тот не спит. Лежит и смотрит куда-то в черное небо. «Думаю, как бы нам побыстрее добраться до Ахтоя». «Три-четыре дня пути». — кивнул Поль. — При всем желании быстрее не получится. И то, если погода не испортится окончательно. В этом случае можем зависнуть на несколько дней. — Если бы не маленький Шарль, то я согласен и месяц здесь просидеть. Хоть бы выспался нормально. — Будем надеяться, что к утру жар немного спадет, — начал Нардин и замолчал. — Иначе? — Могут быть проблемы, Карим. Я ведь не доктор. Откуда мне знать, сколько он в таком состоянии? — Твой Шамиль карту болезни не предоставил. Ребенок хрипит и кашляет, как из бочки. Все, что я мог предпринять, сделал. Антибиотики, витамины и прочее. Все, что было у меня в аптечке. Теперь надо немного подождать. — Хреново! — подвел итог я. — Куда уж хреновий? Кстати, через час надо разбудить малыша и напоить чером. — Хорошо, разбужу. Откуда ты здесь чер взял? — У моряков и дальнобойщиков покупаю. Привозят с западного побережья. Постоянно держал для Никиты пакетик. Понятно. Чер – трава, растущая где-то в горах, на западном побережье. Лечебная трава. Обладает жаропонижающим и антивоспалительным действием. На что похоже? На клюкву. Только листья у чера более крупные и ярко-желтого цвета. А вот цветки, наоборот, зеленые. Их собирают, сушат и заваривают чай. Хорошее средство при бронхите. Даже при воспалении легких, если под рукой нет антибиотиков, помогает. Листья тоже собирают, их высушивают, измельчают в порошок и обрабатывают раны. Что-то вроде стрептоцита получается. Есть и побочный эффект – сонливость. Это ничего, все равно малыша на руках несем. На следующее утро немного распогодилось. К сожалению, это ничего не значит. Погода в это время непредсказуема. Может вылезти солнце, которое через полчаса скроется среди туч и зарядит такой дождь, что даже дома сидеть неприятно. Как тою мы вышли только через неделю. Я уже был готов взорваться от злости и бессилия, но ничего сделать не мог. Быстрее идти не получалось. Погода преподнесла очень неприятный сюрприз в виде затяжных дождей с грозами. Гроза в горах – это не самое приятное для бродяг вроде нас, тем более с больным ребенком на руках. Доктора, у которого мы нашли приют, звали… Хотя, пожалуй, я не буду называть его имени. Зачем вам это знать? Достаточно того, что этот человек был надежен, как автомат Калашникова. Я ему доверял. Один раз он меня укрывал в своем доме. Меня тогда немного продырявили, и я отлеживался у него почти месяц, зализывая раны. За мою голову обещалось 10 тысяч ЭКЮ, но доктор не выдал. Кстати, он чистокровный чеченец. Я это к тому, что не все местные жители – бандиты и головорезы. Многие прибыли в новый мир, чтобы спокойно жить рядом со своими родными. Увы, но им опять не повезло. Доктор хоть и удивился нашему появлению, но вида не подал. В сезон дождей люди предпочитают отсиживаться дома, выбираясь только к соседям и в лавку. — Добрый вечер, док. Нам очень нужна ваша помощь. — Проходите в дом. Чужих там нет. Он кивнул и посторнился, пропуская нас во двор. Выглянул, осмотрел залитую дождем улицу и запер калитку. Через несколько часов мы сидели у очага и грелись. Как только пришли, доктор сразу занялся Шарлем, а мы молча стояли рядом и пачкали комнату, где доктор принимает больных. С мокрой одежды натекла приличная лужа. Док возился около получаса. Малыш совсем ослаб и послушно выполнял все, что ему говорил дядя-доктор. Даже на инъекцию не отреагировал. Малыш, малыш, ничего, все будет хорошо. Вы очень вовремя успели. Все доктора так говорят, улыбнулся я. Но я очень рад это слышать. Док, нам нужен не только ваш врачебный талант. Нам необходимо убежище. Где-то на неделю, не больше. Я понимаю. Доктор грустно улыбнулся и покивал седой головой. «Я все понимаю». Через два дня доктор заглянул к нам. «Еще до рассвета. Я только что проснулся и пил кофе. Нардин спал. Шарль, измученный лекарствами, забылся в зыбком и совершенно не детском сне. Так спят смертельно уставшие люди. Хорошо, что хоть жар спал. Появилась надежда, что выберемся из этой задницы. Вот поправится немного, и можно будет думать про дорогу домой, до Джахар юрта километров тридцать». Там есть несколько человек, которые помогут. Комната, где нас спрятали, была небольшой. Коморка, размером 2 на 3 метра. Она находилась на задворках, в небольшом сарае. Окошки, похожие на амбразуры, пропускали немного света. Вечный полумрак, мутные от грязи стекла, не считая запустения. Как я понял, здесь раньше жил кто-то из родственников хозяина. «Доброе утро, Карим!» Кивнул доктор и близоруко прищурился, пытаясь что-то увидеть в потемках. «Доброе, док!» «Выйдем на свежий воздух. Я хочу с вами поговорить. Не думаю, что ради этого стоит будить ваших спутников». Мы вышли и встали под навесом, сделанным из какого-то местного тростника. Люди, не обремененные достатком, покрывали этим материалом не только сарай, но и крыши жилых домов. Дешево и надежно. Того, что нас могут увидеть с улицы, я не боялся. Заборы здесь высокие, а совать нос в дела соседа не принято. «Карим!» — осторожно начал доктор. «С вами хотят встретиться завтра вечером, когда стемнеет». «Кто именно?» «Один человек. Он не из местных, но очень уважаемый человек. Думаю, что ему можно верить». «Верить? Я себе и то не всегда верю, особенно если с похмелья. А вы говорите о человеке, которого я даже не знаю. И откуда ему известно, что мы здесь?» «Я не продаю своих друзей», — немного обижно заявил доктор. «Извините, док». «Дело в том, что на базаре ко мне подошел один из моих знакомых. Он не из болтливых. И этот человек не знает, что вы укрылись у меня дома, но ему известно, что вы можете ко мне обратиться за помощью». «Какой осведомленный этот ваш знакомый?» «Да, пожалуй, что так». «И что же он хотел?» Он сказал следующее. «Если ваши французские друзья обратятся за помощью, то пусть они найдут время и встретятся с одним уважаемым человеком. Для них в данной ситуации это совершенно безопасно и очень выгодно. И что вы ему ответили? Ничего определенного. Я сказал, что у меня много друзей из разных стран Старого Света, и если кто-то из них постучится в мою дверь, то всегда найдет помощь и добрый совет. Конечно, если этот друг будет так мудр, что выслушает совет Старого Доктора, «Вы мудрый человек, док!» «К старости все становятся немного мудрецами, Карим. И что же мне сказать этому знакомому?» «А имя этого уважаемого человека вы не назвали?» «Он утверждает, что вы его хорошо знаете, и вам не надо опасаться этой встречи!» «И как же его зовут?» «Его зовут...» — тихо сказал старый доктор и оглянулся. «Его зовут Джебраил Ибн Фавзи. Простите?» переспросил я, просто не поверил своим ушам и решил уточнить. «Как?» «Джебраил ибн Фавзи», спокойно повторил доктор и посмотрел на меня. «Его человек утверждает, что вы знакомы».